Не будет преувеличением сказать, что умение определять расстояние – это одна из основ нашей жизни. Недаром наши предки бороздили океаны, э, снаряжали экспедиции на материки для того, чтобы э, определить размеры земного шара, очертания береговой линии и так далее и тому подобное. Слава Богу, сейчас на Земле расстояние мы умеем определять хорошо и очень точно. Возникает вопрос, а как с этим дело обстоит в космосе? Что касается ближнего космоса, то тоже дело обстоит неплохо, по крайней мере, в нашей Солнечной системе. Мы умеем определять расстояние до Луны, до других планет методом радиолокации, посылая сигнал. И принимая отраженный время запаздывания дает нам представление о расстоянии лазерная локация луны позволяет засекать расстояние на поверхности луны с точностью в сантиметры и даже доли сантиметра. а вот до звезд расстояние определяется уже другим образом основная единица расстояний в солнечной системе это среднее расстояние от земли до солнца которое равно примерно 150 миллионам километров Его так и называют астрономическая единица. По сути дела, это большой-большой метр, которым меряют расстояние как до планет Солнечной системы, так и до других звезд. Но в чем все таки принцип определения расстояния до других звезд? Он довольно простой – это чистая геометрия. Когда Земля движется по орбите вокруг Солнца, звезда, которую мы наблюдаем, описывает среди более далеких звезд небольшой эллипс, который повторяет форму орбиты Земли. И совершенно понятно, это очень легко сообразить, что размер видимого эллипса обратно пропорционален расстоянию до звезды. В межзвездных расстояниях вводится единица 1 парсек. Это сокращение от двух слов «параллакс» – секунда. Что такое парсек? Это такое расстояние, с которого э, радиус земной орбиты виден под углом в одну секунду дуги. Одна секунда дуги – очень маленький угол, наш глаз его точно не разрешит. Но обычно в качестве небольшого объекта э, показывают человеческий волос. Он имеет толщину десятую миллиметра. Вот с расстояния 40 сантиметров мы его видим под углом одну минуту. Это предельное угловое разрешение нашего глаза. Угол в одну секунду в 60 раз меньше, и под таким углом мы могли бы видеть волос на расстоянии 20 метров, но мы этого делать не можем. Надо сказать, что даже ближайшие звезды так далеки, что вот эти вот углы составляют секунду и меньше. Ну, к слову, для до ближайшей звезды э, Альфа в созвездии Кентавра чуть больше одного парсека, э, и соответственно угол, под которым видна земная орбита, составляет 3 четверти угловых секунды. Эти углы мерить очень трудно, поэтому за все время наземных телескопических наблюдений, за сто лет примерно, было измерено немногим больше десяти тысяч звездных параллаксов, то есть расстояний до звезд вот таким первичным геометрическим методом. И точность составила одну десятую угловой секунды. Она нам тоже кажется фантастической, но тем не менее многократными наблюдениями одной и той же звезды такую точность можно достигнуть. Но все равно этот метод с такой точностью не позволяет ничего сказать о расстоянии до более далеких звезд. Значит, Для того, чтобы определять расстояние до более далеких звезд, нам нужна точность раза в тысячу ми лучше, то есть одну миллисекунду дуги, одну тысячную секунду. Под таким углом человеческий волос э, будет виден с расстояния 20 километров. Это кажется фантастикой, но такая точность астрономами достигнута. В 1989 году на околоземную орбиту был запущен спутник «Гиппарх» названный в честь древнего астронома Гипарха, который составил первый звездный атлас, первый звездный каталог. И этот спутник смог определить расстояние параллаксы до более чем 100 тысяч звезд с точностью в одну миллисекунду дуги и примерно до 2,5 миллионов звезд с точностью которая в 2-3 раза хуже это раз, позволило нам э, создать трехмерную карту распределения звезд вокруг солнца до расстояния примерно 2-3 тысячи световых лет грубо говоря немножко э, около 1 э, килопарсека то есть около 1000 парсек но Это расстояние тоже довольно мало. Это всего лишь малая часть всего объема нашей гигантской звездной системы галактики, поперечник которой составляет сотню тысяч световых лет. Как быть дальше? Конечно, увеличивать точность наблюдений. 19 декабря 2014 года был запущен спутник следующего поколения под названием «Гея», который, начиная с 2014 года до примерно 2020 года, должен измерить высокоточные параллаксы примерно миллиарда звезд с точностью еще в 100 раз лучше, то есть 10 микросекунд дуги. Если говорить снова о волосах, то это диаметр волоса, видимый с расстояния примерно 2000 километров. Такие точности сейчас возможны. Отсюда сразу видно, что современная астрономия э, стимулирует развитие технических средств измерения очень точных величин, в том числе угловых на небесной сфере. Ну, надо сказать, что эта точность почти предельная, потому что луч света от далекой звезды, проходя мимо других звезд, испытывает изменение направления. Это эффект общей теории относительности. И точнее мы вряд ли когда-нибудь научимся измерять эти углы. Мы с нетерпением ожидаем появления данных с этого спутника, но, тем не менее, не прекращаются попытки использовать и другие методы. Дело в том, что даже столь точные расстояния до звезд не могут позволить нам определять расстояние до других галактик, тем более очень далеких. Приходится изобретать новые методы. И один из таких методов, который получил наиболее широкое распространение, можно назвать методом стандартной свечи. Что это такое? На примере лампы накаливания могу сказать, что если у вас, скажем, есть лампочка мощностью 100 Вт, 100 Вт то вы знаете, что освещенность, которую эта лампочка создает с расстояния 1 метр, В 4, в 4 раза больше освещенности, которая создается с двое большего расстояния, 2 метра, потому что освещенность падает обратно пропорционально квадрату расстояния. Звезды тоже можно считать такими же лампочками. Действительно, две звезды одинакового размера, одинаковой температуры должны изучать, излучать одинаковую энергию. Если мы знаем, каким-то образом можем узнать эту энергию, то такую звезду или звезды подобного типа можно использовать для определения расстояний. Но как узнать светимость звезды, то есть ее полное энерговыделение? Для этого мы будем использовать звезды, у которых известны тригонометрические расстояния, то есть расстояния, э, измеренные э, с помощью высокоточных тригонометрических параллаксов. Этот процесс называется калибровкой. И хотя любая звезда может быть таким, такой стандартной свечой, но астрономам удобнее использовать свечи с уникальными свойствами, то есть звезды, которые чем-то выделяются среди других звезд. Такими звездами являются некоторые типы переменных звезд, например, пульсирующие переменные, которые называют часто цефеидами. Что такое цефеида? Это гигантский пульсирующий шар. Физики знают, что период собственных колебаний газового шара связан с его средней плотностью. Чем меньше плотность, тем больше период колебаний. звезды колеблются, количество света, которое мы получаем от нас, меняется строго периодично, и такие звезды в других галактиках легко распознать на фоне звезд постоянного блеска. Период таких пульсаций легко определяется, светимость нам известна, И найдя, скажем, такую звезду, цифеиду, в галактике, период пульсации которой равен 10 суткам, мы можем сравнить ее известное энерговыделение с видимым блеском и оценить расстояние. Определив период пульсации цефеиды, зная ее абсолютное энерговыделение, выраженное, ну, например, в ваттах или других энергетических единицах, и сравнив его с видимым блеском, мы можем получить оценку расстояния до цифеида, а следовательно, до галактики. Есть еще более яркие стандартные свечи – это сверхновые звезды конечный результат эволюции массивных звезд или слияния белых карликов. Существует несколько типов сверхновых звезд. Некоторые из них считаются стандартными свеч свечами. Такая сверхновая, взрыв звезды, э, на протяжении нескольких дней выделяет столько энергии, сколько Солнце выделит за всю свою жизнь, за 10 миллиардов лет. И поэтому такие звезды светят почти как целая галактика. Они видны издалека, на самых границах нашей видимой Вселенной. И тоже, сравнив их известное энерговыделение с видимым блеском, мы определяем расстояние. Поскольку это самые яркие объекты во Вселенной, то изучение сверхновых звезд дает нам возможность изучать структуру Вселенной на больших масштабах и ее временную эволюцию. В частности, по одному из типов сверхновых звезд, взрывающимся белым карликом, у белых карликов удалось обнаружить новые типы материи, темную энергию, за которую в 2011 году трое астрофизиков получили Нобелевскую премию. Шкала расстояний, умение определять расстояние во Вселенной, оно нам совершенно необходимо, только, потому что только зная расстояние до галактик, до скоплений галактик, мы можем понять наше место во Вселенной, мы можем сделать выводы о том, как образовались эти объекты, в том числе наш звездный дом, в котором мы живем. и эта проблема очень важная. На самом деле стандартных свечей и методов определения расстояния существует гораздо больше. И, к сожалению, каждый из этих методов дает свою шкалу расстояний. Поэтому не всегда удается согласовать расстояния, определенные разными методами. По этой причине примерно каждые 10 лет астрономы, занимающиеся проблемой определения расстояний, собираются вместе и обсуждают животрепещущие вопросы. Понятно, что определение расстояний лежит в основе всей фактически современной астрономии. Этот вопрос крайне важен для всех, хотя занимается этими проблемами не так уж и много астрономов. Последняя такая встреча состоялась в августе 2012 года в Пекине, где во время Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза проходил специальный симпозиум, посвященный проблемам определения шкалы расстояний и согласования, шкал, которые дают разные стандартные свечи.